186. Апрель 4. Темное сознание, не овладевшее качеством спокойствия, является исказителем сущего, ибо отражает его негладкой зеркальной поверхностью кристалла сознания в его целом, но разбитым на тысячи кусков, как в взболомоченном вихрем горном озере, в спокойных водах которого ясно отражался мир моментально исчезающий при малейшем молнии, и они с недисциплинированным мышлением общения иметь не могут, ибо дисциплинированное мышление предполагает условие зеркальную поверхность сознания держать в состоянии невозмутимого сторонними волнами спокойствия, как в известном примере с отражением лика учителя в водоеме. И тогда фильмы моих мыслей может проходить четко и ясно, давая полное отражение в сознании, но без искажений. Конечно, в спокойном сознании могут отразиться и чужие, посторонние мысли, но общение предполагает наличие провода в полной сосредоточенности. Надо еще более углубить понимание спокойствия, ибо ценно спокойствие собранное или сосредоточенное. Одно лишь спокойствие без фокуса его приложения не дает плода. Фокус сосредоточенного спокойствия, направленный на лик владыки, даст отражение в сознании соответствующее. Сознание, подобно радиоприемнику, может быть настроено на любой волне, и надо, чтобы настройщиком был дух его обладателя, но не обстоятельства или люди» стремится настроить сознание на своей волне и заставить его звучать в унисон с собою? Особенно люди, часто требующие от нас реакции именно определенного порядка. Но у ученика один настройщик, который допускается к аппарату. Это учитель. Ему дозволяется касаться арфы духа, и ему полностью открыт микрокосм и средоточие его сердце. Открытие сердца владыки, и притом сознательное и волевое, есть акт большого значения. Конечно, от владыки нельзя утаить, ибо видит, но открытость сердца есть нечто большее, нежели понимание невозможности что-либо скрыть, так как открытие сердца есть явление активной устремленности. Когда чистокол самости убран, Все время говорится об освобождении сознания, освобождаем его спокойствием и устремлением. И земная жизнь не есть ли то от влияния, чего следует полностью освободиться, принимая в ней самое живое, самое горячее участие? Как примирить эту пару противоположностей? Как научиться быть в мире, но не от мира сего? Решение просто. Сознание убирается из оболочек и с движениями их или в них себя не отождествляет. Мое тело, мои чувства, мои мысли, но все это не я. Все мое, мною носимое или переживаемое, или осознаваемое, но временное, приходящее, как картина в кинофильме или пьеса на сцене. Поток жизни не есть тот, кто его созерцает. Надо понять это великое разделение и отделение высшего «я» или бессмертной индивидуальности от всего подлежащего смерти, то есть изменением и замене постоянно текущей одного другим, старого новым, сегодня днем завтрашним. Ритм чередования и смен — форма их выражения. Великий безмолвствующий внутри, наблюдает эту вечную смену явлений, извлекая из них кристаллы опыта и облекая этими сгущенными энергиями зерно духа, единое одеяние свое, назовем его телом света, ибо соткано из кристаллов сгущенного света. Видоизменяется оно, но никогда не сбрасывается. Огненные одежды есть вечное одеяние духа, но шкала этих огней и их степеней различия уходят к высотам недосягаемым. Одно лишь можно сказать, что сферы огненные есть сферы вечного уявления жизни.